Глава 7 Я кот. У меня лапки. К тому же эфемерные. После странного собрания я успел перехватить черчи и попросить о встрече. Надо было пересечься непосредственно в Роркхе, а у зама главы гильдии и так дел не в проворот. Но тот охотно согласился и даже сказал, что сам придет в штаб нашего отряда. Мол, для него это не проблема. Конечно, когда играешь за призрака, расстояния вообще оцениваются немного иначе. И хотя я все равно думал, что ему потребуется какое-то время на перемещение, Черч меня обогнал. А мне всего-то надо было выйти с выделенного сервера и загрузиться в Рорк на Джексе, который и так сидел в штабе. Кот уже был там. Игрался с плотоядиком. Тот пытался его сожрать, но хищная пасть растения щелкала каждый раз в пустоте, а кот лишь собирался из дымки в другом месте. «Телепортация?» — спросил я, заходя в общий зал. «Скорее скольжение, помноженное на эфемерное тело», — промурчал кот. «Я же тоже алтарайи, как ни крути». Ясно, — буркнул я, присаживаясь рядом. «Пришел бы на обычном ханте, попробовал бы блинчики». «И когда она успела?» «Или это разогретые?» «А разогреть когда успела?» Все эти вопросы, как и множество других, исчезли с первым кусочком, растаявшим во рту. «Какая разница?» «Обязательно попробую», — кивнул кот. «Но в другой раз». «Мы были в зале вдвоем. Остальные ребята пошли перекусить в башне сразу после собрания. Я обещал присоединиться попозже, так что никто нас не беспокоил». «Как прошел разговор с мечником?» — спросил кот. «Мне доложили в общих чертах, но интересно все же твое мнение». — Странно, — честно, — ответил я. Многое встало на свои места, но что-то нет. И для любого вопроса есть один ответ. Так сказал Парагон. — А тебя это не очень устраивает, да? — ухмыльнулся кот. — Реально ухмыльнулся. Не глюк. — Да мне в целом пофигу. Но вот почему нельзя взорвать этот камень издалека? Прямо от портала зачем штурм? — Не знаю, — ответил Черч. Нет никакой информации, что можно или нельзя так сделать. Мы возьмем с собой мобильную артиллерию и дальнобойных магов. Возьмем теневых ассасинов и призраков, способных к материализации. Возьмем снайперов, наводчиков, боевые расчеты и даже саммонеров, способных призвать летающих тварей. Так в чем проблема? Почему все собрание Гара упорно пытается сдохнуть? Так сказал Парагон произнес Черч абсолютно серьезно. «Вот видишь, — вздохнул я, — слишком дофига доверия этому парню, парням, и Юмидаю. Мы не знаем, что там будет, и Юмидай, скорее всего, тоже. Парагоны видели два разных мира. В Роркхе они видели события Роркха, а в Реале события Реала». Даже Парагон войны не видел того, как проходят великие обороны, только их результат. Получается, они никогда не заглядывали на ту сторону? Заглядывали. Парагон небесных пиратов был способен видеть сквозь границы миров. Но он никогда ничего никому не рассказывал. И мы не знаем, почему он мог видеть, а остальные не могли. Просто он был особенным парнем, судя по всему. «А те картинки, что ты мне показывал, это записи Парагона врат? Он видел наше с тобой будущее?» «Не думаю, что именно наше с тобой. Они ведь сообщают нам не то, что видели, а то, что мы должны знать. Так что не воспринимай все буквально». «Да там буквальней некуда. Там же стрелочки с подписями были». «Обозначения, а не подписи». Игрок, который в двенадцати вариантах на каждую сотню способен привести ключника, говорит определенную фразу про зонтик и реку. «Тот бред, что ты видел при смерти». Кто-то из расов отдает ему карту Джексону, ничего не объясняет. Как только игрок притаскивает вино, ему раскрывают правду. «Такой был план?» «Вы с самого начала знали?» «Ничего мы не знали, мэн». Мы понятия не имели, кто такой ключник и как он должен был открыть врата. Оказалось, Парагон сам создавал ключника из Джекса. Твоя встреча с Хохора, который дал ленту, чтобы ты не потерял Джекса в той же партии. Затем становление вестником. Шот, не давший уйти из партии. Бегство по теням, уничтожение аватара и бац. Джекс получает часть силы алтара и уходит в путешествие по мирам, чтобы вернуться сейчас. Не строй иллюзий на свой счет. Мы все были фигурами на доске. И ты, и я, и Гара, и все остальные. Красная карта означала, что человек знает лишь немного больше, чем все остальные. Лишь чуть-чуть. Что-то мне кажется, что твоя карта немного краснее, чем у других. Да у меня ее вообще нет, Мэн, рассмеялся Черч. Ладно, махнул я забей. Было и было. Я тебя не за этим позвал на самом деле. Нужен твой совет по поводу одного артефакта». Я достал из кармана сверток, медленно положил его на стол перед носом кота и аккуратно развернул. Черч уставился на кубик долгим, немигающим взглядом. Затем, наконец, посмотрел на меня. «Это не подделка», — произнес он серьезным тоном. — Где ты его взял? — Купил за пункты доблести Джекса. За ту партию с аватаром. — Дай угадаю. А пунктов тебе хватило ровно на него один в один, так ведь? — Так. — И ты знаешь, что это такое? И что он делает? — Знаю. Но сначала ответь, почему ты выбрал именно этот артефакт. — Ты мне не поверишь. Это достаточно безумно. «Такое чувство, что ты забыл, с кем разговариваешь», — вновь ухмыльнулся Чарч. «Ну да, о чем я вообще?» «Мне приснился?» «Нет, не так. Я однажды обкурился. Случайно. И там увидел этот куб. В бреду». «Ну да, конечно, случайно. Как же иначе?» «Правда, случайно насупился я. Вообще не одобряю ничего такого». Да я не об этом, Марч. Что такое удача, знаешь? Эм, ну это когда все сходится. Пересечение событий в пространстве и времени с благоприятным исходом для объекта. И в отличие от подготовки, удача затрагивает события, на которые объект не способен влиять. Вот что это такое, понимаешь? В общих чертах — да. Ты выиграл в лотерею миллиард серебра. Ты — объект удачи. Покупка нужного билета, выпадение нужных цифр именно в этом розыгрыше — это часть пересекшихся событий в точке пространства и времени. Но представь, что кто-то заставил тебя купить именно этот билет. Получается, что твоя удача — это чей-то план. «Парагон? Ну, Юмидай, то есть?» «Нет». У вас ее называют госпожой Эф, богиня удачи. Видимо, Джекс отмечен ее благодатью. Она <coughs> одна из божеств Роркха, насколько я в курсе. Неофициальная, без культа, молитв и веры. Она одна из трех истинных богов, наравне с Йорком, который не совсем бог. Мое предположение. «А ты откуда знаешь?» «Она и меня благословила в свое время. В самом начале. Правда, я с тех пор больше с ней не виделся». «Я задумался. Игроки давно выяснили, что если в самом начале партии приносить дань госпоже Эв, кидая монету через плечо, то это увеличивало параметр удачи Ханта. Хоть характеристика и мутная, но тем не менее она есть и в весе Ханта учитывается». А еще Джекс всегда получал удвоенный баф от нее. Было такое дело. Гара, помнится, даже говорил про какой-то скрытый талант или особенность Ханта. И если Джекс в итоге должен был стать ключником, то ничего удивительного. Получается, Юмидай сотрудничал с самого начала с истинным богом? Она повлияла на все. Сотрудничал, да, но вряд ли учитывал. Юмидай не мог видеть госпожу ф в своих видениях, как и Йорка. Но это не мешало ей вносить свою лепту в процесс борьбы. А кубик? Божественный артефакт. Ее работа однозначна Одноразовый, правда. Куб Фортунаты, как ее называли в некоторых мирах. Просто кидаешь на ровную поверхность и на несколько минут, скорее всего, семь. Это ее счастливое число. Получаешь абсолютную удачу. Так, это как кроличья лапка? Или хвостик, не помню, что там? Вроде того. События до этого момента, не подвластные объекту, начнут пересекаться с максимально благоприятным исходом. Если во всех возможных вероятностях существует такая, что Хант способен уничтожить ужасного монстра, так и случится. Но помни, Мэн. Если такой вероятности не существует в принципе, то куб тебе ничем не поможет. То есть бессмертным и всемогущим он меня не сделает? Однозначно нет. В любом случае надо отдать его Гара. Это же решит все проблемы. Если есть возможность уничтожить кристаллы выжить, то куб найдет ее. «Это так не работает», — покачал головой кот. Госпожа Ф. ревностно относится к своим дарам. Скорее всего, только Джекс сможет ее использовать. Либо другой, кто отмечен ее благословением. Но я таких не знаю. А ты? Я кот. У меня лапки. К тому же эфемерная Как я должен кубик бросать? Черч, я потер переносицу, стараясь не материться. Но я же могу использовать куб и постараться вытащить Гара. Можешь попытаться. Результат непредсказуем, если честно. Я не знаю принципов работы артефакта. И самой удачи тоже. В каком смысле? Что будет считаться самым благоприятным исходом, к которому приведет тебя куб? Уничтожение кристалла? Спасение Гара? Или твое спасение? А может, твои скрытые мотивы и желания? А если ты заглянешь в рорг и тот запутает твой разум, подменив твои мотивы другими? И какой ответ? Я не знаю, мэн, — усмехнулся кот. Ты же все знаешь, кроме главного вопроса. А это он и есть. Это тоже часть главного вопроса и этот куб тоже как то с ним связан не знаю как но не может быть не связанным спасибо черч ты очень сильно помог да нет вообще ни разу но ты же и не рассчитывал на иной результат я ведь всего лишь кот ага как же еще вопросы рассмеялся черч дофига произнес я с сарказмом. «Ну, тогда я пошел», — сказал и растворился в воздухе. «Ну и вот что с ним делать». Я медленно завернул кубик обратно в ткань и убрал в карман. «Такую штуку лучше даже в хранилище не оставлять. Поэтому я всегда таскаю его с собой. Все-таки артефакт одноразовый. А вот если я упаду на землю как раз карманом, это будет считаться активацией?» А если я брошу кубик, а он попадет в какую-нибудь ямку и встанет на ребро? Или, допустим, враг создаст поле антигравитации? Что-то меня не в ту степь понесло. С кем пообщаешься, оттуда и ветер подумает. Надо срочно поговорить с кем-нибудь более адекватным. Как назло, Овера нигде не было. Оставшееся время до наступления партии прошло в подготовке. Меня никто особо не дергал, так что я просто тренировался. Не то чтобы это было необходимо, но я отвык от Джекса, а постоянный резонанс с Хантом вообще казался чем-то невероятным. Поэтому я просто осваивал Ханта заново, оценивая пределы своих сил и возможностей. Даже использование ока практически не вызывало последствий. Отряд занимался своими Хантами самостоятельно. Общие организационные вопросы мы разрулили заранее. Гильдии и Гара от нас ничего не требовалось, так что в глобальной организации поучаствовать не удалось. Да и не очень-то хотелось. Как говорится, не мешай хорошим людям работать и делать свое дело. Так оно лучше будет для всех. И вот настал этот день. А вернее, наступила ночь, а вместе с ней пришла партия. И это была самая странная партия на моей памяти. Игроки собрались на центральной площади заранее. Ну как собрались? Столпились на самой площади и заняли все четыре примыкающих улицы. И даже немного дальше. Раз вы взяли себе восточное направление. По классике. Так что нашему отряду сделали живой коридор. На южной, говорят, вообще не протолкнуться. Народу похлеще, чем на концертах знаменитых рок-групп. Но стоило добраться до самой площади, как стало понятно. Игроков пришло мало. Примерно столько же я видел в ночь отмщения, если суммировать обе стороны. На Великой Обороне было куда больше людей, но там и организация была лучше. Во-первых, Рорк сам давал площадку. Во-вторых, Ивента ждали несколько лет и к нему готовились, а не вот так вот с бухты-барахты. Это ведь игроки еще не знают, что в этот раз смерть Ханта будет окончательной. А то и не только Ханта. Но за это раз вы побеспокоились. Их маги вешают массово простейшие метки на всех входящих хантов. На несколько часов этого будет хватать, а большего и не надо будет. Главное — отследить местоположение всех выживших хантов на момент уничтожения кристалла и добить оставшихся самим, а для этого есть ассасины. Подло — да, но только с точки зрения самих игроков. Но Апсис всем все компенсирует и сверху накинет, хоть официально это никак и не оговаривалось. Просто они изначально знают, что никто из хантов не должен выжить. И тут два варианта развития событий. Либо у нас все получится, и абсис придется нехило раскошеливаться, но победа явно будет того стоить. Тем более на данный момент они действительно прилично зарабатывают. Это в самом начале их целиком финансировало правительство. Точных цифр я не знаю, но со слов Мечника в финансовом плане сейчас все более чем прекрасно. Правда, ни ему лично, ни правительству, ни большинству сотрудников эти деньги вообще не нужны. Фантиками и крышечками от Роркха не откупишься. И тут мы подходим ко второму варианту развития событий. А во втором варианте мы проиграем, и тогда уже вообще все потеряет какой-либо смысл. Арч, прервала мои размышления Неми, у нас проблема. Чего, спросил я, не оборачиваясь? Йорк пропал. Че опять? Даже не удивился я. — Ага. Нет отклика на молитвы. — Ты же сри на проклятие, только недавно снимала. — Молитвы работают, бафы бафаются, даже черный туман могу создать. Но присутствие самого бога не чувствую. Как тогда, во время обороны. — Странно. Мы же еще в Роркхе. — Овер? — То же самое, — проскрежетал доспех. Вроде бы и починили, а смазать не смазали. Все такой же скрипучий. Я закатил глаза, как только смог. Опять здрасте. И что на этот раз? У нас Овер Рыцаря взял, а неми на лучшей своей служительнице. Специально, чтобы они смогли протащить Йорка на поле боя. У нас вообще на этом практически весь план атаки строился. Я про отряд, а не про игроков в целом. И что нам теперь делать? Овер призраков все еще можешь призывать. Вместо ответа от рукавица делились полупрозрачные зеленоватые руки. Овер поводил ими из стороны в сторону, будто осматривая. «Вроде все работает. То есть механики все в действии, и технически Йорк выполняет свои функции». «Но не более», — проворчал я. «Но не более», — подтвердил Овер. «Спокойно, народ», — повысил я голос, чтобы все слышали. Это ничего не меняет. Мы готовились, мы сильны, мы сможем победить и сами. Все натянуто закивали, соглашаясь, но настроение как-то само собой ушло в минус. Обидно, когда лишаешься козырей еще до раздачи. Благо гильдии не особо рассчитывали на наше участие. Они воспринимали нас, как обычный, пусть и весьма сильный отряд второй волны. То есть к мясу нас не причислили, но и ставку на демонах никто не делал за исключением открытия врат, само собой. Собственно, о них. Готов, ко мне подошел Гара на своем короле. Сегодня он шел в центре паладинов, а мидраэль командовала авангардом, то есть тупо стояла на острие атаки. Гара же должен был руководить действиями всей гильдии. В отличие от обороны, сегодня не было единого командующего. Так как у всех свои задачи, то каждая гильдия была сама по себе и подчинялась указаниям своего главы. Даже коалиция разбила Роргх на сектора и направления, поделив их между собой. Ну а обычные игроки? Хаос и импровизация во всей красе. Они сами по себе и пойдут в атаку первыми. Впрочем, на обороне они действовали подобным образом. «Готов», — ответил я, оглядывая артефакт в руках Гара матово-чёрный посох с каким-то заострённым кристаллом в навершии. То ли посох, то ли копьё. Ещё он был здоровенным, около двух с половиной метров в высоту. Но, вспоминая громадную фигуру аватара, понимаю, что эта версия артефакта даже немного скукожилась, если такое вообще возможно. Я прикоснулся к посоху, затем аккуратно взял его в руки. Довольно увесистый, но выглядит вполне обычным и никаких необычных ощущений. Посмотрел на артефакт оком. Стандартная магическая аура окутывала посох, чуть сгущаясь ближе к кристаллу. «Стартуем с началом партии», — уточнил я. «Да, вроде как портал можно открыть только ночью». «Только не размусоливай, Арч!» Рорк попытается нам помешать. «Уже?» — ответил Гара. Ну да, это даже слепой поймет. Вся центральная площадь и примыкающие улицы — огромная территория. Все было черной зоной в эту ночь. Все игроки, что собрались сегодня в атаку, автоматически ловят черные метки. Как будто просто огромного перевеса нам недостаточно. Скорее всего, у нас будет минут пять-десять до первых столкновений. Разумеется, мы не успеем дружно перейти на ту сторону так что многие умрут еще в этом Роркхе. И это при условии, что будет стандартная партия, а монстры будут классическими для первой волны. Все-таки у нас тут арава вооруженных до зубов игроков. Потери будут, но не критичными. А маги, расвов и других гильдий, что вешают метки, останутся до самого конца. А вместе с ними и отряд прикрытия, так что от портала нас оттеснить не должны. Маги зайдут последними? а прикрытие останется на этой стороне на всякий случай. Мало ли, монстры тоже могут пройти сквозь портал. Атака в спину совершенно не к месту. Вскоре к нам подошел Черч на своем странном барабанщике. Смуглый хан с деревянной маской, которая сейчас висела на поясе. «Как настрой, мэн?» — ухмыльнулся он. «Ты с такими словечками синергию не теряешь?» — удивился я. «Так это его словечки и есть!» — усмехнулся Черч. «Весьма продвинутое было племя, даром что папуасы». «У нас проблема. Йорк пропал». «Опять?» — нахмурился Черч. «Опять пожал я плечами». «Рорк опять оттесняет его. Видимо, и правда боится. Интересно, почему?» «Слушай, все забывал спросить. А что с остальными богами? Они участвуют? С ними можно как-то связаться?» «Уверен, участвуют. Пусть и незримо. Если Рорк и их не сумел как-то запечатать...» «Ладно, погнали тогда. Что мне надо делать?» «Вставай в центре и активируй посох», — ответил Гара. «Ну, то есть руку. Длань. По идее, этого должно хватить». «То есть вы даже не знаете, как это работает?» — усмехнулся я. «Не было никаких инструкций», — развел Гара руками. «А спросить не у кого». «Ладно, разберемся». Я побрел в сторону центра площади, аккуратно огибая круглую платформу на колесах. Импровизированная мобильная барабанная установка. Вроде как у Ханта Черча ограниченный радиус песни, так что придется его катить вместе с армией. Ожидание нервировало не только меня, но и всех остальных. Мой отряд стоял впереди и собирался зайти первым. Вроде как за капитаном. Никто особо не возражал. Немина служительница, которая настоятельница в часовне, Рина на проклятом лекане а она на самом обычном ханте, если судить внешне. И даже взрывчатки взяла с собой всего три мешка, два из которых тащил Рина. Его стая зайдет позже, но я что-то их пока не видел. Они не очень переносят людские столпотворения из-за количества запахов, поэтому их разместили внутри одного из зданий. Вест взял Лучника, а я магессус Великой Обороны. Только вот количество свихнувшихся полудемонов возросло с четырех до дюжины. Как она собирается справиться с таким огромным потоком демонического пламени? Я не эксперт в магии, но по мне это перебор даже для нее. Но лишних вопросов не задавал. Девчонка достаточно опытная, чтобы самой адекватно оценить свои силы. Овер, само собой, на больше не ржавом рыцаре, которого все в отряде до сих пор называли ржавым. Просто по привычке. И вот эта идея оказалась теперь весьма сомнительной, хотя днем все было нормально. Или не было. С другой стороны, мы уже сменили один раз ему архетип и проиграли оборону. Имп его знает, как бы все повернулось, сумеем он тогда призвать Йорка. А вот кто всех удивил, так это Маус. Он пришел на своем излюбленном фокуснике, сменив одну деталь. Весь его наряд от цилиндра до кончика трости сменил цвет. Тот же самый маг-иллюзионист предстал во всем белом. Он даже на фоне серебряных паладинов смотрелся ярким пятном. Но в остальном это был точно тот же костюм, что и всегда. В чем разницу, он объяснять не стал, загадочно намекнув, что сами все увидим. Опять же, один из самых опытных игроков в отряде, поэтому я не стал задавать лишних вопросов. Я собрал сильную группу достаточно самостоятельных игроков. Они прекрасно знают архетипы своих хантов. Никто не лезет учить меня стрелять, а я отвечаю взаимностью. Такая вот командная синергия. Я отвлекся на какой-то шум справа. Посмотрел в ту сторону, где паладины пытались оттеснить одного игрока судя по высоким нотам дело пахло дракой так что пришлось вмешаться он с нами ткнул я пальцем в парня зайдет с моим отрядом паладины молча посмотрели в мою сторону глянули на посох нагаара на, на парни и наконец пропустили его здорово арч ухмыльнулся игрок привет ал пожал я руку ведьмаку ты какими судьбами где твои остались на южной пойдут со всей толпой в первых рядах а ты — А я хочу быть в самых первых, — улыбнулся Эл. — А то вдруг пропущу чего интересного. — А вдруг помрешь раньше всех, — усмехнулся я. — Да и пофигу, — пожал тут плечами. Ведьмак в кожаной куртке с капюшоном. На спине знак демона. Не тот, что я рисовал, но такой же корявый и кровожадный. Длинный прямой меч с узким клинком без гарды. И все. Больше никакого видимого вооружения или экипировки. Иди к остальным, — кивнул я на отряд. Потому что где-то в отдалении раздались первые раскаты грома, а по телу словно волна прошла, пробирая до самых мурашек. И в этот раз чувство надвигающейся неизбежности ощущалось особенно остро. То ли из-за того, что я теперь знаю немного больше, то ли из-за важности этой ночи, а может из-за того, что нам предстоит сделать. Но, скорее всего, это Рорк в очередной раз треплет нам нервы. Но так или иначе, партия началась.